Нюйва, происхождение китайское. Мифология. На половину человек, на половину дракон. Нюйва древняя китайская богиня-творительница. Она бродила по земле в одиночестве до тех пор, пока не увидела своё отражение в жёлтой реке и не вылепила первого человека из глины на её берегах. К радости Нюйвы фигура, у которой были ноги вместо драконьего хвоста, ожила и назвала её матерью. Поэтому богиня сотворила ещё множество таких слепков. Нью его создала мужчины и женщин, чтобы они могли производить потомство, и даровала им смертность. Устав от работы над творением стольких людей, богиня опустила верёвку в глину и разбрызгала капли с неё по земле. Так легенда объясняет, как появились знатные вельможи, вылепленные из глины, и крестьяне, разбрызганные капли. Ньюева также сыграла важную роль в великом кризисе древних времён, когда два духа создали разрыв между небесами и землёй, что привело к массовому хаосу и стихийным бедствиям. Она создала пять разноцветных камней, каждый из которых символизировал один из элементов природы: огонь, воду, воздух, землю и ветер, и заложила ими дыру Это была не идеальная заплатка именно поэтому солнце луна и звёзды всё ещё двигаются по небосводу призовиню его когда хочешь создать что-то красивое из необработанного материала собственной жизни